Глава девятнадцатая 27 июля, за десять дней до моего отъезда, специальный поезд привез из Варшавы Генусю Броницкую в сопровождении командующего польскими вооруженными силами самого маршала Рыц Смиглы, человека с выбритым черепом и свирепыми густыми бровями. Он проводил все свое время за Мольбертом, рисуя тонкие нежные акварели. То был пресловутый уикенд доверия. События, которые восхваляли все газеты. Следовало продемонстрировать мир спокойствие, с каким главнокомандующий смотрит в будущее, в то время как из Берлина доносились истерические вопли Гитлера. Фотография маршала, мирно сидящего посреди коридора и рисующего своей акварели, была перепечатана с восхищенными комментариями английской и французской прессой. Среди прочих гостей, привезенных Генуси из Варшавы, были... Знаменитое Ясновидище, актер, которого нам представили как величайшего Гамлета всех времен, и молодой писатель, первый роман которого вот-вот должны были перевести на все языки мира. Ясновидящую попросили прочесть в хрустальном шаре наше будущее, что она и сделала, но отказалась сообщить результаты, ибо, принимая во внимание нашу молодость, было бы губительно побудить нас к пассивности, открыв нам уже полностью вычерченную для нас дорогу в жизни. Зато она без колебаний предсказала маршалу Рыц-Смиглы победу польской армии над гитлеровской гидрой, сопроводив это предсказание несколько туманным замечанием. Но в конце концов все кончится хорошо. Ханс, приехавший в замок накануне, скромно оставался в своей комнате на протяжении всего уикенда доверия, как его называла пресса. Маршал уехал поездом в тот же вечер в компании величайшего Гамлета всех времен, после того, как по окончании обеда этот последний прочел нам с неподдельной искренностью «Быть или не быть» из знаменитого монолога, что, будучи очень уместным, довольно плохо согласовалось с духом оптимизма, который должен был проявлять каждый. Что касается молодого автора, то он сидел среди нас с отрешенным видом, рассматривая свои ногти и порой улыбаясь чуть снисходительно, когда Генуся пыталась поговорить о литературе. Это была священная область, которую он не собирался опошлять банальностью светских высказываний. Через день он исчез. Его выпроводили рано утром после инцидента, имевшего место в парной бане для слуг. Конкретное содержание инцидента обходили молчанием, но в результате писателю подбили глаз, а между садовником Валентием и госпожой Браницкой состоялся неприятный разговор — Во время которого Генуся пробовала объяснить садовнику, что таланту следует прощать некоторые заблуждения и не сердиться. Это был несчастный во всех отношениях Уикенд, так как обнаружилась пропажа шести золотых тарелок, а также миниатюры Белини и картины Лонги из маленького голубого салона госпожи Броницкой. Сперва подозрение пало на уехавшую наканунь ясновидящую, ибо Генуся не могла решиться обвинить литературу. Можно представить себе мое потрясение, когда в понедельник вечером, открыв шкаф, чтобы взять рубашку, я обнаружил в нем картину Лонги, миниатюру Беллини и шесть золотых тарелок в шляпной картонке. С минуту я стояла, не понимая, но украденные вещи действительно были здесь, в моем шкафу, и причина, по которой их сюда положили, внезапно открылась мне молниеносным откровением ужаса. Кто-то хотел меня обесчестить. Мне не понадобилось много времени, чтобы найти имя единственного врага, способного строить такие козни — немец. Гнусный, но ловкий способ избавиться от нормандского мужлана, виновного в непростительном преступлении быть любимым лилой. Было семь часов. Я выбежал в коридор. Комната Ханса находилась в западном крыле замка и выходила окнами на море. Помню, что, оказавшись перед его дверью, я странным образом вспомнила о хороших манерах, которые усвоил, потершись в свете. Должен ли я постучать в дверь или нет? Я подумал, что, учитывая обстоятельства, я могу считать себя на вражеской территории и пренебречь условностями. Я нажал тяжелую бронзовую ручку и вошел. Комната была пуста. Как и моя, она была вся благородство и величие, со стенами, украшенными царственными орлами, с мебелью, где каждое пустое сиденье хранило память о каком-нибудь чем сзади, и с копьями польских улан, скрещенными над огнем, плающим в камине. Я услышал шум душа. Я не решился войти в ванную. Это не то место, где можно решить дело чести. Я вернулся к двери, открыл ее и снова шумно захлопнул. Еще несколько секунд, и вошел Ханс, На нем был черный купальный халат с какой-то эмблемой его военной академии на груди. По его белокурым волосам и по лицу струилась вода. «Негодяй!» — бросил я ему, — «Это ты!» Он держал руки в карманах своего халата. Это невозмутимость, это полное отсутствие волнения выдавали человека, для которого предательство было не только привычным делом, но второй натурой. «Ты украл вещи и положил их в мой шкаф, чтобы обесчестить меня». Впервые его лицо приобрело намек на какое-то выражение. Что-то вроде иронического изумления, как если бы он удивился при мысли, что для меня мог стоять вопрос чести. В нем отразилось все пренебрежительное превосходство, наследственное как сифилис людей, с рождения имеющих право презирать. «Я мог бы уложить тебя на месте голыми руками», — сказал я ему, «но этого недостаточно. Жду тебя завтра в одиннадцать вечера в фехтовальном зале». Я вышел и вернулся к себе, где увидел Марека, камердинера который пришел забрать мои ботинки. Он чистил их утром и вечером. Плотный парень с напомаженными волосами и чубом, закручивавшимся посреди лба, он был всегда весел, ухаживал за девушками. Убирая мою постель, он, как обычно, разговаривал со мной, прибегая к нескольким несложным словам, которые я, по его мнению, узнал. Будучи в Гродоке, я относился по-дружески к слугам в замке, Как они ко мне, я был всего лишь переодетый крестьянин. Труднее всего победить предрассудки, и благонамеренные предрассудки не менее стойки, чем другие. Марок взбил подушки, чтобы вернуть им добродушный тучный вид, развернул одеяло и направился к шкафу. Он открыл его и, как бы не обратив никакого внимания на шляпную картонку ее содержимое, виднелась сверкающая золотая посуда, взял мою сменную пару обуви. Затем он закрыл шкаф и вышел с моими башмаками в руках. Теперь мне ничего бы не дало признание госпоже Браницкой о присутствии в моей комнате украденных ценностей, которые я вначале собирался сделать. Марок их видел, и похоже было, что в плане невезения я побил все рекорды. Восемь часов, когда раздался звонок к ужину, я спустился. Меня обычно сажали справа от графини из уважения к Франции. Ханс сидел в конце стола. Мне всегда казалось, что в его лице есть что-то женственное, хотя слово подобное не подходило. Иногда он смотрел на меня с тенью улыбки. Я был в таком нервном напряжении, что не мог ни пить, ни есть. На столе стояло два больших дубовых канделябра, и игра света и тени то освещала, то затемняла наши лица по воле сквозняка. Та, от которому недавно исполнилось девятнадцать, Испытывавшей неудобство от того, что находится на том возрастном распутье, когда мужественность стремится к свершениям, а отрочество еще это воспрещает, говорила о проигранной войне испанских республиканцев против Франку со страстью в голосе, достойной соратников Байрона или Гарибальди. Госпожа Броницкая слушала в замешательстве, играя крошками хлеба на столе. То, что ее сын проявлял такую горячность по отношению к Каталонии, где анархисты плясали на улицах с момиями вырытых из могилы монашенок, только подтверждала в ее глазах пагубное влияние, которое оказывал на молодежь Пикассо, ибо она не сомневалась, что все ужасы, имевшие место в Испании, более или менее дело его рук. «Это началось с сюрреалистов», — сказала она нам с видом, который та называл «окончательным и бесповоротным». Как только ужин кончился, я поцеловал руку Генуси и поднялся к себе. Лила несколько раз взглянула на меня с удивлением, поскольку я еще не научился светскому искусству гримасничать, чтобы скрывать свои чувства, и мне трудно было скрыть свою ярость. Когда я вышел из столовой, она пошла за мной и остановилась у лестницы. «Что с тобой, Людо?» «Ничего. Что я тебе сделала? Оставь меня в покое. Есть другие дела, кроме тебя». Я еще никогда с ней так не говорил. Если бы я был на десять лет старше, я бы плакала от бешенства и унижения. Но я был еще слишком молод. У меня было то понятие о мужественности, которое оставляет слезы женщинам и таким образом лишает мужчину их братской поддержки. Ее губы слегка вздрогнули, я сделал ей больно. Мне стало легче, не так одиноко. Извини меня, Лила, у меня тяжело на сердце. Не знаю, есть ли у вас это выражение по-польски. Я поднялся по лестнице. Мне казалось, что я, наконец, говорил с Лилой на равных. Я обернулся. Мне почудилось, что у нее немного тревожное выражение лица. Может быть, она боялась меня потерять? У нее действительно было необузданное воображение. Речь шла не только обо мне. Я чувствовал, что оскорблен за весь свой род. Не осталось ни одного флюри, запятнано оскорблением — То, что я являлся для Ханса готовой жертвой, поскольку мое скромное положение могло заставить подозревать меня как естественного виновника, повергало меня в состоянии ущемленности и ярости, из-за которого история так часто под метроном ненависти заставляла жертву и палача меняться ролями. Я был во власти лихорадочного возбуждения, и каждая минута казалась мне новым врагом — Время как будто нарочно тянулось медленно, проявляя недоброжелательность ко мне. Старый пыльный аристократ — время, достойный сообщник всех бывших. Думаю, что я обязан Хансу первым настоящим пробуждением у меня общественного сознания».